Тогда кто же он? — Граф Александр Иванович Чернышов, казачий полковник русской императорской гвардии, адъютант его величества царя Александра I и его связник с Францией. Он один из лучших кавалеристов мира и самый закоренелый с обоих полушарий, Женщина от него без ума. — Да, только не я! — воскликнула Марианна, возмущенная, ощущавшейся снисходительностью, с которой Жоливаль представлял ее неистового преследователя из Лоншана. — И если эта дуэль состоится, я надеюсь, что поляк продырявит вашего казака так же легко, как какого-нибудь галантерейщика с улицы Сен-Дени. Соблазнительный или нет, для меня он просто грубиян. Вообще-то, впервые о нем так говорят, красивые женщины. Интересно было бы узнать, не изменится ли это мнение в дальнейшем. Хорошо, хорошо, не сердитесь, — добавил он, увидев искорки гнева в глазах своей подруги. Я посмотрю, смогу ли я предотвратить кровопролитие, но я сомневаюсь. Почему же? Потому что никогда поляки и русские не откажутся от такого удобного случая уничтожить друг друга. Взаимная, причем постоянная ненависть, и их нормальное состояние. В самом деле, на следующее утро Аркадиус, уехавший верхом до зари, вернулся около десяти часов сообщить прогуливавшейся в саду Марианне, что сегодня на рассвете в Прекотлан состоялась дуэль на саблях, и что противники, отказавшись от примирения, разошлись в ничью. Один Чернышов с пробитой рукой, другой — барон Козетульский, с раненым плечом. «Особенно не оплакивайте его», — добавил Жулеваль, увидев огорчение на лице Марианны. «Рана довольно легкая и позволит ему избежать поездки в Испанию, куда император не применил бы выслать его. Я сообщу вам, если будут какие-нибудь новости о нем, будьте спокойны». «Что касается другого, другой меня не интересует», — сухо отрезала Мариан. Ласковая ироническая улыбка, которой Желеваль дарил ее, задела Марианну, и она, не добавив ни слова, повернулась к нему спиной и продолжила прогулку. Уж не насмехается ли он над ней? Какие задние мысли прятал он за своей чуть скептической улыбкой? Думал ли он, что она не была искренна, утверждая, что этот русский ее не интересует, что она может быть подобной всем тем женщинам, которых красавец-казак легко покорял? Или же это одиночество сердца уже подготовило ее стать жертвой легких интрижек, в которых столько женщин ищет любви, но находят, увы, только ее призрак? Она сделала несколько шагов по мелкому песку одной из аллей, ведущих к бассейну, где журчал фонтан. Сад был невелик и состоял из нескольких лип и массы благоухающих под летним солнцем роз. В бассейне бронзовый дельфин нёс Амура с загадочной улыбкой. Никакого сравнения с чудесами виллы Сант-Анна с ее большими шумящими водопадами и высоко бьющими фонтанами, с благородными газонами и лужайками, где гордо прохаживались священные белые павлины, где над всем царствовал сказочный единорог. Здесь же земля не содрогалась под ударами копыт бешено мчавшихся красавцев, Призрачный всадник не будил ночную тишину одинокой скачкой, унося с собой до рассвета тягостную тайну, а может быть, безысходное отчаяние. Здесь было изнеженное, учтивое, соответствующее хорошему воспитанию и спокойствию небольшого парижского садика, именно то, что необходимо для меланхолических грез, оставшейся в одиночестве женщины. Амур на дельфине улыбался под прозрачными струйками, и в его улыбке Марианне тоже почудилась ирония. — Ты смеешься надо мной, — подумала она, — но почему? Что сделал тебе я, так веривший в тебя, и кого ты так разочаровал? Ты улыбался мне только, чтобы обрести свой прежний облик. Мне, вступивший в брак, как постригаются в монахини. Ты не хотел, чтобы брак стал для меня чем-то другим, кроме насмешки. И тем не менее сейчас я вышла замуж во второй раз. Но все так же одиноко. Первый муж оказался негодяем, второй только призраком, а человек, которого я люблю, стал мужем другой. Неужели ты никогда не сжалишься надо мной? Но Амур молчал, и его улыбка оставалась неизменной. Марианна со вздохом отвернулась и присела на обросшую мхом каменную скамью, где олел куст вьющейся розы. Она ощущала пустоту в сердце. Оно словно превратилось в одну из тех пустынь, Которые смерч создает за одну ночь, Унося в яростных вихрях все до последнего обломка, Все вплоть до памяти о том, что было прежде. И когда, чтобы раздуть в себе медленно потухающий огонь, Она вызывала в памяти любовное безумие, Иступленную страсть, слепое отчаяние, которые недавно возбуждали в ней одно имя, один образ ее возлюбленного. Удрученная Марианна заметила, что она не ощущает больше отклика на свои собственные переживания. Это было... Да, это было похоже на рассказанную ей историю, героиней которой была другая — Издалека, словно из глубины анфилады громадных пустых залов, ей почудился убеждающий голос Талирана: «Такая любовь долго не просуществует». Возможно, он был прав. Он уже был прав. Может быть, действительно ее великая любовь к Наполеону умирала, превращаясь только в нежность и восхищение, эту мелкую монету, которая остается, когда отхлынет поток кипящего золота больших страстей.